А мы по всем правилам погребли вдали от священной земли, где никто его не отыщет. Почему же, братья, говорят, что он может восстать, когда сила заклятия ослабеет? Как он восстанет, ведь от него почти ничего не осталось? Отец Владимир усмехнулся, и Лука подумал, что он не станет отвечать. Но ошибся. Когда братья совершали ритуал, целью было уничтожить не тело врага, ведь он гостит в телах. меняет их, натягивает на себя, как одежду. Его трудно обнаружить, но когда найдёшь, в ком он спрятался, уничтожить тело не так сложно. Братья говорят: лучше делать это в субботу, хотя и не обязательно. Гораздо сложнее удержать поганый чёрный дух внутри мёртвой плоти. Как раз это мы и сделали. Заперли его в этих костях. заклинание надолго лишит врага силы. Но рано или поздно он заворочится в могиле, призовёт на помощь человека, проберётся обманом в его разум и тело. Что же будет потом? Как другие люди, которые будут жить после нас, узнают, что надо делать? Ты задал хороший вопрос, Лука. Отец Владимир одобрительно посмотрел на своего юного спутника. Открою тебе секрет. Неважно, что они не знают об обряде. Детали его не столь уж значимы. Значение имеет то, кто именно будет пытаться остановить врага. Соль, кинжалы, святая вода, серебро — это важные атрибуты, но не самые необходимые. Когда Вриколакос понимает, что больше не может оставаться в чем-то теле, и ему грозит опасность, он мечется, и пытается овладеть теми, кто рядом. Ведь долго вне тела живого или мёртвого в реколаку существовать не может. Он слабеет с каждой секундой, и чем больше времени проходит, тем скорее его способность подчинить себе человека ослабевает. Потому в отчаянии он стучится в сердца ко всем, кто окажется поблизости, как его слуги вампиры стучатся ночами в дома людей. Противятся ему трудно, почти невозможно. Но если человек не поддастся искушению, окажется достаточно силён, чтобы сопротивляться, то в рекола косу некуда будет деваться, и он останется запертым в мёртвом теле. Что, если у тех других ничего не выйдет? Они не сумеют запереть его и противиться его зову. Это уже не наша печаль, мальчик, не твоя забота. Отец Владимир помолчал и прибавил: "А может, те, кто придёт после нас, найдут способ уничтожить его так, что он больше не сумеет убраться? Как знать?" Отец Владимир ответил ему, объяснил всё подробно, и больше не было причин медлить. "Пошли", вздохнул Лука, приблизившись к отцу Владимиру, всё так же стоящему у края обрыва. В эту минуту он, маленький и слабый, ощутил себя настоящим воином. Лука не знал, что в этом мире идёт отсчёт последних его секунд, но чувствовал себя бессмертным.